Глава 16. Поговорив с Норой, Лекси успокоила подругу, заверив, что с ней всё в порядке и она в безопасности. Нора рассказала, что Джордж был пьяным за рулём. К тому же шёл снег, и он врезался в памятник Джорджу Вашингтону на городской площади. Сейчас он в больнице, но отделался лёгкими травмами. Лекси сказала, что приедет, как только сможет, и повесила трубку. Лекс открыла дверь и встала на пороге комнаты. Тайлер сидел перед включенным телевизором, но взгляд его был рассеянным. Когда Алекси вошла, он посмотрел на неё, и в его взгляде застыл немой вопрос. Он всё ещё был не уверен в их будущем. Всякую минуту ожидал, что Алекси передумает, скажет, что они приятно провели это время вместе, но на этом стоит закончить. Джош попал в аварию, набравшись духом, сообщила Алекси. Тайлер нахмурился. Он в порядке? Да, лекси кивнула. обошлось легкими трапами. И теперь Тайлер стал не в силах отвести взгляд от лица девушки. Что ж, все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. А на что он рассчитывал? Что они будут жить долго и счастливо? Конечно же, Лексия решит, что… Это ничего не меняет. Она подошла к Тайлеру и положила ладонь ему на грудь. Я скажу Джошу, что это конец. Я больше не могу быть его нянькой и жертвовать с тобой ради него. Больше нет. Он сам должен научиться заботиться о себе. Алекси почувствовала, как расслабилось тело Тайлера, когда он слышал, что она не останется с Джошем. Но сейчас она должна будет сказать ему то, что ему, возможно, не понравится. Алекси вздохнула и виновато посмотрела на парня. Но есть одна проблема, причём существенная. Мои родители. Они никогда не согласятся, чтобы ты была с таким, как я. Тайлер пожал плечом, сухо констатируя факт. Для меня это не имеет значения, проблема не в этом. Дело в том, что мне только 17, а значит, по закону я еще не являюсь юридически независимой. И если мать с отцом о нас узнают, то могут выкинуть что угодно. Даже отправить в частную школу в Англию, в которой мама училась, и в которую уже 5 лет мечтает меня отправить. Все это время мне как-то удавалось этого избегать, но боюсь, теперь она не станет меня слушать. Но через 2 недели мне исполнится 18, И тогда уже они ничего не смогут сделать. Лекси улыбнулась. Так что нам просто придётся эти 2 недели скрывать свои отношения. В словах Лекси был здравый смысл, и Тайлеру ничего не оставалось, как согласиться. Ладно, но скажи мне, что когда мы вернёмся в Джерику, ты поговоришь со спортсменом. Он вновь показал в себе собственника, и Лексе это нравилось. Это было совсем не похоже на то, как Джош всегда заявлял свои права на неё. Джошу всегда была нужна идеальная картинка, принцесса с безупречными манерами, чтобы можно было похвастаться перед окружающими. Обещаю, что когда мы вернёмся в Джерику, я всё расскажу Джошу.